почему-то невзыскательный и искренне считает всякое проявление духовного мира божественным. Непонятно, то ли они стесняются испытывать духов, с которыми общаются, то ли им вообще безразлично их происхождение. Техногенный оккультизм и мнимая реальность – Рядовые люди думают, что мы, ученые, знаем истину. Мы никогда не произнесем это слово нашими устами. Когда мы осознаем ограниченности нашей работы во внутренних сферах, а также ограниченность в познании истины во внешнем мире, Тогда мы приближаемся к вопросам религии, Танган. Сейчас в обществе распространено такое мнение. Чем больше информации, тем лучше. Но не все заметили, что в результате такого подхода в современном обществе наблюдается перенасыщение информацией, И патологическое привыкание к ней, что, в свою очередь, открывает широчайшие возможности для контролирования сознания. Некоторые говорят, раньше, мол, многое скрывали, а теперь мы хотим знать даже то, что нас вовсе не касается. И люди, во всяком случае, если... Не добились качества информации, то количеством обеспечены в полной мере. В результате информационной интоксикации четвертая власть уверенно и спокойно руководит поведением, разумом и душой, учит, как жить, верить, думать, а реклама, чего надо хотеть. И, как всегда, первой жертвой информационной истерии становятся дети. Какой же вред приносит ребенку телевизор? Во-первых, облучение. Во-вторых, длительное сидение перед экраном, неподвижный образ жизни и все вытекающие последствия. В-третьих, Различные нарушения психики. Дети, просиживающие перед телевизором или компьютером все свое свободное время, ничем не интересуются, ничего не читают. Память слабеет, внимание рассеивается. Они хуже учатся, плохо спят. Во сне их мучают кошмары, Поэтому ребенок не отдыхает. У таких неумеренных потребителей информационной продукции развивается повышенная возбудимость, раздражительность. Они часто ссорятся с одноклассниками, родителями, привыкают к телевизору, как к наркотику. Кроме того, дети доверчивые, и то, что им показывают с экрана, они воспринимают как руководство к действию. У ребенка вырабатывается так называемый голливудский стереотип поведения и мышления, что приводит к жестокости эгоизму привычки к насилию. Особую опасность для детской психики представляют электронные игры и игровые приставки для телевизоров, увлекающие детей настолько, что те, забыв обо всем на свете, часами могут не отрываться от электронной игрушки.